Глава 16. Женская сексуальная реакция бывает такой неопределенной, что порой женщина даже не сознает, что возбуждена, а еще чаще не замечает, что ее поведение возбуждает мужчину и провоцирует его выйти за рамки, которые сама она хотела бы сохранить. Ивлин Дюваль и Рубин Хилл. Когда вы вступаете в брак. 1953. Элис. 11 июня 2018 года. Наконец, Джорджия все-таки ответила на строгий вопрос юриста. «Видите ли, я знала, что Элис сумеет справиться с Джеймсом Дорианом. Я никогда бы не поставила ее в такую ситуацию, если бы думала иначе». К этому моменту Элис окончательно убедилась. Джорджия прекрасно знала, что из себя представлял Джеймс Дориан, потому что они часто говорили о нем. Действительно, когда Джорджия в первый раз отправила Элис к Джеймсу, она предупредила ее, он любит свое бухло и женщин, но не свою жену. Когда Элис поделилась этой цитатой, в комнате на миг воцарила тишина, а потом все разом заговорили. Джорджия назвала Элис инфантильной, утверждала, что та все слишком драматизирует, а что сама она плохо помнит тот разговор. Юристы строго спрашивали у Джорджи, имелись ли другие жалобы на сексуальные домогательства со стороны Джеймса Дориана. Потом Элис, не обращаясь к никому напрямую, заявила, что пойдет в туалет. Зашла в кабинку и хотела отправить еще одно сообщение Бронвин, но спохватилась, что оставила телефон на столе в конференц-зале. Когда она вернулась, джорджи выглядела задаченной. Она собиралась свалить все на Элис, нерадивую сотрудницу, которую уволили по веской причине, за разглашение конфиденциальной информации. Но теперь, когда речь шла о сексуальных домогательствах, а надо сказать, что в эти месяцы в американских СМИ гремело множество скандалов, и у ряда влиятельных персон, обвиненных в этих грехах, была непоправимо испорчена репутация. У Джорджи почти не оставалось выбора. Элис знала, что в случае скандала объявятся и другие пострадавшие. Вряд ли ее одну касались блудливые ручонки Джеймса Дориана. Черт побери, джорджи наверняка знала о других случаях. Плюс ко всему, Джеймс долго вращался в академической среде и сотрудничал не только с Уитингтон Групп. Но хоть Элис хотелось прижать к стенке Джеймса Дориана и Джорджию, Она не была наивной и понимала, что и сама не выйдет из этого скандала белой и пушистой. Да, ей будут сочувствовать. Возможно, она получит предложение от других фирм с хорошей репутацией. И, конечно, будет много разговоров о влиятельных мужчинах-хищниках и о том, что с этим всем делать. Но будут говорить и о провоцирующем поведении самой Элис. Почему она ходила на встречи с Джеймсом в короткой юбке? Почему согласилась остаться наедине с ним в отеле, зная о его репутации? Зачем подливала ему алкоголь? Сколько водки выпила сама? На что вообще она рассчитывала в той ситуации? Короче, Элис заявила, что не собирается давать ход этому делу, и Джорджия, кажется, перевела дух. Что касается Джеймса Дориана и его иска, то в тот вечер он действительно был сильно пьян, хотя, возможно, не настолько, чтобы забыть о том, как хватал её за бёдра. «Полагаю, что я могу идти?» — спросила Элис, собирая вещи. «Да», — ответила женщина-юрист и со скупой улыбкой поблагодарила Элис за встречу. «Если у нас появятся другие вопросы, мы вам сообщим. Вас можно найти по этому номеру?» Она проговорила номер мобильного, и Элис кивнула. Джорджия вышла следом за Элис и закрыла за собой дверь, а юристы склонились над материалами. «Я знаю, где выход», — сказала Элис. Она не хотела ни минуты оставаться наедине с Джорджией. «Спасибо, что приехала», — сухо поблагодарила бывшая начальница. Элис вдруг остановилась и сделала так, чтобы экран ее телефона был виден джорджи Она нажала на красную кнопку, остановив диктофонную запись, и убрала телефон в сумочку. «Джорджия, если у тебя возникнут какие-либо вопросы по поводу сегодняшнего разговора, дай мне знать. Я записала встречу и, при необходимости, с радостью освежу твою память», — негромко проговорила Элис. С трудом наступая на кровавую мозоль, но с гордо поднятой головой она прошла мимо администратора, проигнорировав тихое «до свидания с Она, наконец, почувствовала себя прежней Элис. «Как прошёл ланч?» — спросил вечером Нейт, когда Элис осторожно листала потрёпанные заляпанные страницы поваренной книги «Элисон», отыскивая рецепт чего-нибудь, что можно подать с кофе. Салли предложила ей испечь что-нибудь совместными усилиями. Банановый хлеб, овсяное печенье, печенье с шоколадными каплями. Элис нервничала, выпечка требовала полной отдачи и хотела выбрать что-нибудь попроще. «Какой ланч?» — пробормотала Элис, изучая рецепт сахарного печенья. Но напротив него вдруг увидела выведенное почерком элсисон «Так себе». Она перевернула страничку и попыталась вникнуть в рецепт Брауни. «С твоей знакомой редакторшей разве ты не ездила сегодня в город?» «Да, конечно». Она поискала в кладовке какао, а Нейт открыл холодильник и достал бутылку газировки. Какао не оказалось в наличии, значит, с Брауни ничего не получится. Но зато она обнаружила плитку шоколада. «Хорошо», — ответила она. «Правда, мы лишь выпили по чашке кофе, потому что у неё была запланирована какая-то важная встреча, а потом я перекусила вместе с Бронвин». Ложь легко слетела с её губ. Впрочем, Элис тут же пожалела об этом. Ей хотелось рассказать Нейту правду о том, как она провела день, хотя ради того, чтобы похвастаться, как она утерла нос Джорджии Уиттингтон. Но поделиться правдой означало сообщить более важную правду, которую она утаивала от Нейта. А если она умолчит, тогда позор ее провала, как профессионала, постепенно выгорит сам и забудется. «Куда вы ходили?» — поинтересовался Нейт, сделав глоток воды из бутылки. «Что?» Привстав на цыпочках, Элис доставала коробочки и баночки. Пищевая сода, корица. Так, гвоздика? Она вытянула руку и пошарила в глубине полки, пока пальцы не нащупали притаившиеся емкости. Винный камень. Еще корица. Ага, вот молодая гвоздика. А, мы пошли в то итальянское заведение, на седьмой. В троторе Аделярте? Нейт застонал. «И вы заказали карбонару с лобстером?» «Ох, как я соскучился по этому блюду!» «Хм, да!» Она поставила на столешницу бутылочки, коробки и упаковку шоколадных чипсов, стараясь не встречаться с Нейтом взглядом. Беспокоилась, что он заметит её пылающие щёки и неловкую улыбку и сообразит, что что-то не так. «Что ты делаешь?» — спросил Нейт и, явно ничего не замечая, Взял в руки бутылочку с молотой корицей. «Хочу испечь шоколадное печенье». Элис выдвинула ящики и достала все остальное, что ей требовалось. Миску, деревянную ложку, мерную чашку. В одном из ящиков она обнаружила совершенно новый фартук и надела его через голову. «Ты можешь принести из холодильника сливочное масло?» Пачка масла была твердой, как камень. Элис безуспешно надавила на нее пальцами. «Надо подождать, когда оно станет мягче», — с досадой пробормотала она. «Его можно натереть на терке», — предложил Нейт. «Как сыр? В самом деле?» — удивилась Элис. Нейт кивнул. «Так делает моя мама, это очень просто». «О, я и не знала!» Она достала из посудомоечной машины терку для сыра, единственный новый гаджет на кухне — и взялась за работу, точно следуя рецепту. «Никогда не слышал, чтобы в печенье шоколадной крошкой добавляли гвоздику», сказал Нейт, глядя, как жена отмеряла, добавляла и перемешивала всякую всячину. «Где ты взяла этот рецепт?» «Из поваренной книги, которую я нашла в подвале». Элис не отрывала глаз от страниц. «Завтра утром я буду пить кофе с Салли и не хочу приходить к ней с пустыми руками». «Надо же! Ты делаешь печенье для нашей милой соседки? По-моему, малышка, переезд в пригород пошел тебе на пользу». Нейт был рад, что Элис преодолевала трудности и постепенно осваивала домашние премудрости, ведь раньше она всегда жаловалась, если ей приходилось что-то делать на кухне. Для нее было проблемой даже открыть упаковку готового супа. Он обнял ее за талию и поцеловал в шею, пробормотав, что она выглядит... В этом фартуке безумно сексуально. «Если сейчас я из-за тебя неправильно рассчитаю пропорции, тебе придется есть невкусное печенье», сказала Элис, одарив мужа улыбкой. Она прижимала липкое масло кострым зубчиком зубчикам терки, стараясь не пораниться. «Я хотела спросить, как ты обходился сегодня без своего ноутбука?» «Что?» Нейт нахмурился, сосредоточив внимание на зазвонившем телефоне. «Твой ноутбук? Ты забыл его дома?» Трюк с теркой работал превосходно. Масляная стружка накапливалась внутри металлической емкости. «О, верно!» Нейт немного повозился с экраном, потом убрал телефон в задний карман. «Почти весь день я был на совещаниях, а во время занятий мы пользовались ноутом Дрю». «А я знаю Дрю?» Элис попыталась вспомнить лица коллег Нейта. Положив терку в раковину, она помыла масляные пальцы теплой водой. Нейт покачал головой. «Она работает у нас всего пару месяцев». «Так Дрю женщина — женщина?» «Да, вот как Дрю Берримор». Элис вытерла руки бумажным полотенцем. «Она и выглядит как Дрю Берримор». Он усмехнулся и шлепнул ее по попке. «Нет, не так». «Ладно, ступай». Мне надо поскорее испечь это печенье, иначе я засну, уткнувшись лицом в масло. Было почти одиннадцать тридцать, а Нейт вернулся домой только полчаса назад. Как всегда в эти дни он готовился к предстоящему экзамену. «Окей, окей!» Нейт поцеловал ее в щеку и удалился в гостиную. Там зажегся свет и заскрипел пол, когда он прошел к Софе и сел на нее, положив на колени ноутбук. Нелли выложила масло в чашу, отмерила нужное количество пищевой соды и добавила не первой свежести шоколад. Пока она это делала, у нее похолодело под ложечкой при воспоминании об утренней встрече с джорджей вероятно, до сих пор не оправившейся от шока. Наверняка она жалела, что так недооценивала Элис. Юристы Уитингтон-групп позвонили ей несколько часов назад, ближе к вечеру. Элис была на кухне одна и готовила для себя сэндвич сыром, поскольку знала, что Нейт вернется поздно. Она не ответила на звонок, но он был переадресован на голосовую почту. Нелли послушала его с бокалом вина в руке. Женщина-юрист информировала ее, что Джеймс Дориан решил не настаивать на своем иске и что дело закрыто. Она оставила свой номер телефона, но Элис стерла сообщение. Погрузившись в воспоминания о встрече с юристами, Элис испытала облегчение по поводу Джеймса Дориана. Она не заметила, как в доме стало теплее. Ее кардиган пролежал без дела на стуле целый день, и она даже не вспоминала о нем.